Глава 17. За игровым столом сидел... Покойник. Нет, в этом времени, конечно, он был еще жив и относительно молод. Лет сорок, не больше. Солидный дядька в строгом машинного цвета костюме с усами Чапая. И двумя подбородками радовался, будто школьник, который всю неделю ждал передачу в гостях у сказки. И вот, наконец, наступило воскресенье. Волосатой лапищей он сгреб фишки и достал маленькую расческу с частыми зубчиками. Расчесал усы, раздувая раскрасневшиеся щеки. Все как раньше. Усы чесал каждые полчаса, а то и чаще. Вот эта встреча! Никак я не ожидал увидеть здесь будущего заместителя прокурора города Новоульяновска. Сейчас он, наверное, не такая шишка, но, судя по всему, тоже занимает должность, не маленькую, в этой же структуре. Его убьют в 1992 году. Я тогда зеленым летёхой был, сотрудники ОРБ наши. Что специализировались на оргпреступности. Совместно с москвичами накрыли местную банду, что совсем распоясалось. Называли они себя ульяновцы. Первый капитал преступники сколотили крышу и местных наперсточников. Вскоре группировка освоила более масштабные бизнесы. Угоны и махинации с продажей автомобилей вымогательство и рэкет затем ульяновцы перешли на захват целых предприятий не гнушались и похищением людей с целью выкупа в короткие сроки под контролем опг оказался фактически весь город но города нашего им показалось мало и зараза стала распространяться на соседней области взять их долго не могли попадались лишь мелкие сошки но этот самый зампрокурора прокурора дубов глеб львович придумал хитроумный план заткнув за пояс по проявленной смекалке и оперов-исследователей. Ульяновцы хоть и развернулись на широкую ногу, но продолжали собирать мелкую дань с местных киосков и рыночников. Жадность их изгубила. Хозяин одного из киосков с лотерейными билетами и журналами по замыслу Дубова отказался платить дань. Киоски, естественно, ночью разграбили и сожгли, чтобы хоть как-то возместить упущенную прибыль. Ульяновцы забрали из торговой точки лотерейные билеты, но билетики были краплёные, и номера их все переписаны. Оставалось только выйти на организатора лотереи и попросить его объявить об осмысловном выигрыше в 1 миллион рублей по одному из билетов. О Джекпоте написали в газетах и даже объявили по телевидению. За деньгами в Сберкассу приехали сразу трое. Взяли их без шума и пыли. В машине оказался еще один. Он был одним из лидеров ОПГ. На допросах юлить не стал. Статья ему корячилась расстрельная, немного помялся и сдал остальных. Учитывая масштабность преступлений, дело забрала себе Москва. Ушло оно в следственный отдел по особо важным делам прокуратуры России. Но после окончания производства в суд вернулась по территориальной подсудности в Новоульяновск. Ввиду важности и резонансности преступлений Гособвинителем в суде выступил сам заместитель прокурора города Дубов Г.Л. Он был неумолим и непреклонен, и настаивал на смертной казни для большинства организаторов. Родственники обвиняемых никак не могли с ним договориться. Даже нескольких из них закрыли за попытку дачи взятки. Зампрокурора честный оказался, но была у него одна слабость. Картишки любил. Был завсегдатаем местного казино. Тогда подобные заведения чуть ли не в каждой гостинице расплодились. Дубов посещал всегда одно и то же, которое располагалось в октябре. Хозяин горного заведения не наглел и давал высокопоставленному гостю частенько выигрывать. Во время длительного процесса над ульяновцами, в одну из пятниц, ночью после очередной удачной игры, Дубова и пришили прямо на крыльце гостиницы. Два выстрела – Один в голову, и другой в сердце, из бандитского ТТ. Он потом по пуле гильзотеки еще по двум убийствам отскочил. Пистолет скинули тут же прямо на крыльце. Но отпечатков на нем не было, а ДНК-экспертиза до России еще не дошла. Теперь та самая легенда 90-х сидела рядом со мной. Хлебала коньяк и громогласно восторгалась своими победами. Везло сегодня товарищу Дубову. Но, скорее всего, дело совсем не в везении. Гоша Индия не такой дурак, чтобы окучивать прокурорского. По-любому в поддавки играет. И волки целы, и прокурорские сыты. Неужели Глеб Львович крышует это заведенница? На него это никак не похоже. Ради того, чтобы пару раз в неделю утолить жажду игромана? Все мы не без греха. Как говорится, безгрешен только тот, кто еще не родился. У него, конечно, зависимость, но ради своей слабости целое ОПГ прикрывать. Совсем не по его характеру. Скорее всего, Глеб Львович не при делах. Но наличие Дубова в заведении мне только на руку. В присутствии законника по беспределу меня никто не будет нахлобучивать. Так, обдерут как липку и отпустят. Но мне деньги нужны. Нельзя липкой выходить. Я огляделся кроме дубова в зале было еще несколько подобного вида солидных мужей костюмы на всех строгие как и полагается уродского кроя туфли советские галстуки неброские. дядьки явно не барыги и не форцовщики а скорее всего номенклатурщики возможно даже по партийной линии шишки какие то контингент явно здесь не залетный из условно случайных людей один я наверное опа Какая отвратительная рожа. Еще один знакомый нарисовался. Этого я тоже не ожидал здесь увидеть. Через столик от меня сидел старый знакомый. Я без белого халата сразу и не признал его. Но его выпученные, как у голума, глаза запомнились мне надолго. Зав отделением хирургии товарищ Мытько. Это с ним я в больничке кусался. Голум заметил меня. И от этого его зенки стали еще больше. Но он быстро взял себя в руки и отвернулся. Сделав вид, что не замечает своего бывшего пациента. Ну и хрен с ним. Идти здороваться с этой жабой все равно желания нет. А вот с Дубовым бы я пообщался. Но за его столом жарко. Там засели разодетые, как цыгане, цеховики и пары еще каких-то сомнительного вида диссидентов. «Молодой человек, вы играете?» Вывел меня из размышлений сосед-псевдоинтеллигент. «Да, конечно. Разменяете?» Я положил на стол 25-рублёвую фишку. Все непременно. Дедок ловко подхватил мою красную и взамен выложил стопочки из пяти белых. Тот, что помоложе, раздал карты. Колода имелась на столе. Вроде как не вскрытая, новая, но всякую уже краплёная. Я в этом был уверен. А даже если не краплёная, то эти шустрики все равно масть мою прочитают. Наверняка знают один секретик, который мне в свое время Шулер поведал. Он по убийству свидетелям проходил, и все боялся, что я его приплету к делу в другом процессуальном качестве. Я этим пользовался и обогащался знаниями о криминальном мире карточных игр. Он рассказывал, что раньше в СССР все карты были типовыми, как близнецы, с одинаковыми рубашками, только в зависимости от масти рубашка маленько отличается. До этого до Петрил один из старожилов бизнеса, Через старый советский диапроектор карты просветил. На стену изображение вывел и нашел там микроотличия. Этим потом катал и пользовались. Даже когда людей на пляже или в поездах обували, вместе с терпилами покупали в ларьке новую колоду и, естественно, выигрывали. Если глаза не из задницы растут и опыт имеется, то ты видишь все карты сидящего напротив тебя игрока. А дальше уже наступает не битва разума и выдержки, а выгребание денег. Первый банк я забрал без труда, собрав невеликую комбинацию из двух пар. Стопочка фишек в моей части стола немного выросла. Второй раз тоже повезло. Старичок вздыхал, а ботаник морщился. Дружно изображали расстроенных игроков. В третий раз интеллигент пошел по-крупному. Думал, я поведусь и отвечу тем же. Но я слился, лишившись только одной фишки, выставленной на Анте. В четвертый раз я опять выиграл. Ну а как же иначе? Чтобы желание у меня не пропало, мне дали это сделать. Начало большой игре положено. Больше выиграть, скорее всего, мне не дадут. Выманить у меня изначально четвертной для них слишком легко. И неинтересно. Им надо, чтобы я в азарт вошел и в долг залез. Наверняка сердовольный профессор или кто другой сможет фишки одолжить. Но одержимости от игры у меня в глазах они так и не увидели. Мои сотоварищи незаметно переглянулись. Задумали что-то серьезное. Или наоборот. Решили, что студент сидит с каменным лицом памятника Пушкину и никак не входит в раж. Пора, значит, его кончать. Только время со студентом теряют. Вон сколько жирных коммунистов пришло». В зал зашли презентабельного вида новенькие, с красными разгоряченными мордами и немного сбитыми прицелами. Те хоть побогаче выглядят, и явно под шафе. Самое что ни на есть – излюбленная и сладкая добыча. Такие обычно после пятого кона идут в банк А потом еще часики импортные или зажигалки с позолотой заграничные ставят. А тут студентик сидит и нос воротит. По-крупному не хочет играть, осторожничает. Как Стирлиц в кабинете у Мюллера. Я прикинул свои фишки. Долг отдать уже хватит. Нужно сливаться. Грамотно как-то. С концертом по заявкам. Прокурорский мне в помощь. Я встал и громко проговорил. Позвольте, а карта-то крапленная. Что вы такое говорите, молодой человек? Воскликнул интеллигент. Ну как же, посмотрите сами. Я взял колоду и согнув ее. Пролистнул быстрыми щелчками. Карты вроде все одинаковые, но рисунок рубашки в левом верхнем углу отличался при быстром пролистывании, нанесенными на нем почти незаметными точками. Словно иголочкой прокололи и затерли. Точки расположены на разных картах в разных местах, по условному циферблату. То есть если туз на 12 часов, то король на час и так далее. Ботаник решил молчать и не встревать. Профессор заохал и сделал вид, что тоже ужасно удивлен и расстроен. Ко мне повернулся Дубов. Парень, подойди! Что не так с картами? Я с возмущенным видом подошел к его столику и показал фокус с колодой, при котором краб виден сразу. Дубов нахмурился и изгреб свою колоду, проделал с ней то же самое. Все те же наколки мелькали на рубашке левого угла. Он, непонимающе понимающий, пригладил усы. Только сейчас до него стал доходить секрет его частого везения. Игроки за остальными столами на нас озирались, но из-за оживленных разговоров и музыки не поняли, в чем дело. Подумаешь, студенты солидный дядька насупились. Мало ли, может проигрались. Глеб Львович отшвырнул колоду и уничижительно глянул на своих соперников. Те лишь хлопали глазами и пожимали плечами. Мол, ничего не знали, сами вот проигрались. Дубов решительным шагом направился к барной стойке и хлопнул об нее фишки. Обменяй по курсу! небрежно кивнул он официанту. И мои тоже. Я положил рядом стопку своих фишек. Официант, заискивающий мордой, нашкодившего барсука, мигом сосчитал номинал и выдал нам родные деревянные. Дубов направился к выходу. Я шмыгнул за ним. Прошли через двойное отсечение тамбура. Наружную дверь нам открыл охранник, когда запер за собой внутреннюю, и очутились на улице. Я с удовольствием вдохнул влажность свежего воздуха. Даже вблизи кочегарки он казался необычайно чистым со вкусом свободы. Подвести? буркнул Дубов, мельком глянув на меня. «Спасибо, не откажусь», – кивнул я. Мы вышли через проходную, и откуда-то из темноты выкатила служебная черная «Волга» с лупатыми фарами. И серебристым частоколом решетки почти на всю ширину морды. Водитель остановился возле нас. Его сонная морда светилась радостью. Наконец-то он поедет домой к семье. Шеф сегодня что-то раньше обычного управился. Дубов сел на заднее сиденье. Я залез рядом. «Тебе куда?» – спросил он. «Литейная 46». Назвал я свой домашний адрес. «Знакомый адресок», – оживился Дубов живешь там ага у меня там тетка во втором подъезде живет тетя клава знаешь такую?» конечно соседка моя дубов повернулся и уже с нескрываемым интересом разглядывал меня тетка мне рассказывала что в соседях у нее паренек есть твоего возраста примерно про которого в газетах писали медаль он получил от мвд за задержание валютчиков иванов кажется не ты ли тот самый сосед было дело «Сказал я. Только фамилия моя Петров. Андрей Петров меня зовут». «А, точно!» Глеб Львович хлопнул себя по лбу, широкой как лопата ладонью. «Вспомнил. В газетах писали еще, что ты в школу милиции хотел поступать. Курсантом, стало быть, хочешь. И как же ты такой сознательный комсомолец и будущий курсант в обитель порока и азарта попал?» «Я первый и последний раз там, честно». Улыбнулся я. «В первый?» Кустистые брови прокурорского встали домиком. «И сразу краплённые карты распознал. Да еще и выиграл. Сколько там у тебя навар составил?» 25 было. 180 восемьдесят стало». Ответил я без утайки. «А в карты я умел играть. Не отрицаю». «Ладно», — кивнул Дубов. «Дело твое. У каждого свои скелеты в шкафу. Вот и приехали. Ну, бывай, Петров». «До свидания, Глеб Львович». Я распахнул дверь и вылез из машины. Дубов застыл от удивления, через несколько секунд пришел в себя и вышел вслед за мной. Он прокашлялся и проговорил в полголоса, чтобы не слышал водитель. «Ты меня откуда знаешь?» «Не помню уже. В газете, наверное, фотографию видел». Соврал я, будучи уверенным, что лицо заместителя прокурора города всяко в газетах печатают. «Наверное. Хотя он может и в другой должности сейчас пока». Но машина-то служебная с водителем у него есть. Хотя он мог просто взять машину шефа. Смотря в каких он отношениях с водителем, может шеф и не знает ничего про ночные поездки. «Не помню, чтобы мое фото в газете печатали!» Озадаченно проговорил Дубов. «У меня не такая великая должность в прокуратуре, чтобы мордой на передовицах сверкать. Старший следователь по особо важным делам. Чин вполне себе заурядный. Что-то ты темнишь, Андрей Петров» видел я вас в газете на день работника прокуратуры общее фото крупным планом печатали с поздравлениями а под ним список всех кто на фотоснимке был сказал я на и угадал все газеты одинаковы рано или поздно хоть одна из них должна была так сделать а, -а, -а, а облегченно выдохнул прокурорский ну это было дело да он подошел ко мне поближе ты это сильно никому не рассказывай ладно сам понимаешь у меня мундир семья все понимаю глеб львович я никому не скажу только если выполните одну мою просьбу какую просьбу дубов насупился когда вам повезет с лотереей не настаивайте на смертной казни чего просто запомните эту фразу и все и все это и есть твоя просьба она сейчас покажется вам странной но выполнить вам ее ничего не стоит В будущем она, возможно, спасет жизнь одному хорошему человеку. Странный ты, Петров, но дело твое. Думал, денег клянчить будешь или еще каких поблажек, а ты просишь меня запомнить ерунду какую-то. Мне многие говорят, что я странный. Я уже с этим смирился. Ну так что, Глеб Львович, договорились? Конечно. Дубов широко улыбнулся. Этот момент я на всю жизнь запомню и фразу эту твою. Потому таких просьб мне еще никто не говорил. Ладно, бывай. И в горный зал больше не ходи. До свидания, Глеб Львович. Здоровья вам и долгих лет жизни. И тебе не хворать, курсант.